Глава 9 В тот вечер Майкл Корлеоне ехал в город с тяжелым сердцем. Его насильно втягивали семейные дела. Он возмущался даже тем, что Сонни заставил его отвечать на телефонные звонки. Ему было не по себе на семейных советах, где с общего молчаливого согласия его спокойно посвящали в подробности убийства. И сейчас, когда он направлялся к кей, Он чувствовал, что виноват перед нею. Он никогда не говорил ей всей правды о своей семье, отделывался шуточками и живописными историями, в которых его близкие выглядели скорее героями приключенческих фильмов, нежели теми, кем были в действительности. И вот его отца подстрелили на улице, а старший брат его замышляет ответные убийства. Но он не мог признаться кей как признавался себе, прямо и откровенно. Он сказал ей, что это скорее случайность, и все позади. А похоже, черт возьми, что это только начало. Соня и Том промахнулись с этим солодца, и им даже сейчас не хватает способности оценить его трезво, хотя Сонин достаточно опытен и чует опасность. Как бы разгадать, что за козырю турка? По-видимому, он человек смелый, умный, исключительной силой воли значит, может преподнести нечто неожиданное. Сонни, Том, Клеменца, Тессио в один голос твердят, что все меры приняты, а ведь у них больше опыта, чем у него. Он — мирное население в этой войне, — хмуро подумал Майкл. И чтобы заставить его ввязаться в бойню, им бы понадобилось посулить ему такие награды, какие бы затмили собой блески его боевых медалей. Больше всего Майклу хотелось держаться в стороне от их дел, жить своей жизнью. Но он не мог порвать с семьей, пока обстановка не разрядится. И ему стало ясно вдруг, что его злит навязанная ему роль толовой крысы, привилегированного наблюдателя, свободного от воинской повинности. Вот почему слова «мирное население» так назойливо маячили в его сознании. Он вошел в гостиницу, Кейш дала его вестибюля. Они пообедали вместе, выпили. «Когда ты поедешь в больницу?» — спросила Кей. Майкл взглянул на часы. Туда пускают до половины девятого. «Подъеду, пожалуй, когда все уйдут. Меня впустят. Отец в отдельной палате, при нем личные медсестры. Я просто посижу с ним. Разговаривать он как будто не может и вряд ли даже узнает меня. Но я должен оказать ему уважение». Кей тихо сказала Ужасно жаль твоего отца. Он так мне понравился тогда, на свадьбе. Никак не верится тому, что пишут о нем газеты. Я думаю, там больше вранье. Майкл отозвался. И я так думаю. Его удивила собственная скрытность, Скейн. Он любил ее, он ей верил, но он никогда не сможет рассказать ей своей семье, об отце. В этом смысле она останется посторонней. «Ну, а ты?» — спросила Кей. «Ты тоже примешь участие в войне гангстеров, о которой с таким смаком пишут в газетах?» Майкл улыбнулся и, расстегнув пиджак, развел полы в стороны. «Видишь? Не вооружен!» — сказал он. Кей засмеялась. Когда они вернулись в номер, Майкл вдруг тревожно посмотрел на часы. «А, черт!» Он крякнул. «Скоро 10 Пора ехать в больницу». Он пошел в ванную, умылся, причесался. Кей подошла сзади и обняла его. «Когда мы поженимся?» — спросила она. «Когда хочешь», — сказал Майкл. «Пусть только поутихнет шум вокруг нашей семьи, и отцу станет получше». «Но все же тебе придется кое-что объяснить твоим родителям». «Что же?» — тихо спросила Кей. Майкл провел гребенкой по волосам. «Скажи им, что познакомилась с бравым парнем, итальянцем по происхождению. Не дурен собой, с блеском учится в дарнуском университете. Имеет крест за боевые заслуги, плюс медаль «Пурпурное сердце». Честный, работящий. Вот только папаша у него – главарь мафиоза, убивает нехороших людей». Иногда дает взятки высоким чинам, и, случается, по роду занятий его нет-нет да продырявят, что, однако, никоим образом не задевает его честного и работящего сына. Запомнишь? Кей отошла от него и прислонилась к двери. — Это что? — Правда? — спросила она. — Он, правда, такой? — она помолчала. «Он убивает людей?» Майкл положил гребенку. «Точно не знаю», — сказал он. «Точно никто не знает». «Но вполне возможно». Когда он уходил, она спросила, «Мы скоро увидимся?» Майкл поцеловал ее. «Езжай-ка домой и поразмысли хорошенько в своем тихом городишке» тебе тоже уж во всяком случае надо быть в стороне от этих дел. После Рождества я вернусь в университет, и мы встретимся в Ханновере. Договорились? Договорились, сказала она. Она посмотрела, как он выходит из номера, машет ей рукой, садится в лифт. Никогда еще он ей не был так близок, так любим ею. И если бы ей сейчас сказали, что она не увидит его целых три года, Она бы, наверное, с ума сошла от горя.